Голубятня была выкрашена в коричневую краску, она имела гнезда для 12 пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье 20 октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия. История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 1905 года». Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речь народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день 20 октября соседские мальчишки пускали змей против самого полицейского участка. И водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице на с красным лицом. «Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал. Городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше». «Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать. Из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом. На Охотницкой на постоянном своем месте сидел Иван Никодимович, голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина». Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой. Другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось 40 копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голуби и голубку крюковской породы». «У крюковских голубей. Я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. 40 копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня жёлтое лицо, сожжённое нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что они находятся других покупщиков, Иван Никодимович подозвал меня. Всё вышло по-моему, и всё вышло худо. В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошёл человек в валеных сапогах». Он легко шел на раздутых ногах. В его истертом лице горели оживленные глаза. Иван Никодимович сказал он, проходя мимо охотника, «Складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают». На рыбный бабелевского деда насмерть угостили. Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. Напрасно пробормотал Иван Никодимович ему след, напрасно, закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимовича уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе. Он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве». На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей». В конце переулка на креслице с колесиками сидел без ноги Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, и я бросился к нему в переулок. «Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, — и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?» Коллега не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его... Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле. «Чего насчитала?» – спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ. «Камашей 14 штук», – сказала Катюша, не разгибаясь. под «Пододеяльников шесть, теперь чипцы рассчитываю». «Чипцы», – закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает.